Ирина Лир. Я не уйду. Аннотация. Когда ты теряешь близкого человека, даже в состоянии всепоглощающего горя от невосполнимой потери, не зови его назад. Ведь твой зов может быть услышан. Лера сидела на стареньком диване в тёмной комнате. Уже двое суток она не спала. Дикая усталость давала о себе знать. Глаза покраснели от долгого недосыпа и уже не просто слипались, в них словно насыпали песок. Но лира стойко гнала от себя желание прилечь хоть на минутку. Она ждала. Она ждала его. Уже не было ни тоски о том счастливом времени, которого никогда не вернуть ни той боли от невыносимой потери, ни жуткого страха, преследовавшего её последние дни. Не было ничего, лишь только усталость и апатия, а ещё непоколебимая решимость покончить с этим раз и навсегда. Лера раскачивалась из стороны в сторону, прижав к себе плюшевого медвежонка, которого ещё в детстве подарили ей родители. Ну где же ты, шептала она в темноту. Тебе же нужна я. Ты ведь идёшь за мной. Давай покончим с этим здесь и сейчас. Старые часы с маятником пробили час ночи. Полностью погружённая в свои мысли, Лера вздрогнула от неожиданности, и тут на крыльце дома Послышались тяжёлые шаги. Лера вся напряглась, отложила в сторону игрушку и поднялась с дивана. Ну вот и всё, обречённо подумала она. Это конец. Они встретились, когда Лера стояла одна поздним декабрьским вечером на автобусной остановке, опоздав на последний автобус и соображая, что же теперь делать. Пока она раздумывала вызывать такси или нет, возле неё остановилась старенькая белая Toyota. Пассажирская дверь рядом с водителем открылась, и Лера увидела симпатичного молодого парня, наклонившегося над пассажирским сиденьем и смотревшего на неё озорными голубыми глазами. Мёрзнеть и девушка, с улыбкой сказал он. Может, подвезти? Спасибо, не надо, буркнула Лера. Да вы не бойтесь, уже вовсю улыбаясь, не сдавался он. Я не маньяк, я не убийца, довезу куда скажете. Просто еду, смотрю, человек один поздним вечером на остановке замерзает, а автобуса до утра не будет. Я просто хочу помочь и всё. Мне от вас ничего не нужно, даже денег. Просто подвезёте? недоверчиво спросила Лера. Клянусь, ответил улыбчивый Я даже приставать не буду, даже если попросите. И тут Лера, не зная почему, улыбнулась ему в ответ. Что-то в этом парне притягивало её, а его искренняя улыбка просто обезоруживала. Лера прекрасно понимала, что садиться в машину к незнакомцу опасная штука, но она села. И не спрашивайте почему. Она бы вам всё равно не ответила так как сама не знала ответа. Меня, кстати, Влад зовут, сказал парень, как только Лера села в машину рядом с ним и пристегнула ремень безопасности. Лера тихо ответила она. Куда вести вас, Лера? осведомился Влад. Пролетарская 67. Принято, снова улыбнулся Влад, и машина тронулась с места. Так они и познакомились, а после стали встречаться. Это была странная пара. Она – 18-летняя студентка, отличница юридического вуза, красавица с длинными каштановыми волосами и бирюзовыми глазами. Он – простой, внешне ничем не примечательный парень, 25 лет, с длинными светлыми волосами, чаще собранными в низкий хвост. Но зато он обладал легким характером и удивительной харизмой. Влад часто дарил ей белые лилии. Когда один раз Лира спросила его, почему именно лилии, он пожал плечами и ответил: "Не знаю, но почему-то именно они ассоциируются у меня с тобой". Влад жил с бабушкой, Валентиной Васильевной. Мать Влада бросила их с отцом, когда ему было всего 2 года. Долгое время они жили втроём: бабушка, отец и Владик. Отец так больше и не женился но три года назад, когда Влад был в армии, его отец ушел из жизни. Инсульт. Так они и остались вдвоем с бабушкой. От отца ему достались старые наручные часы, которые отцу подарил еще дед. Влад очень бережно относился к этим часам и часто подолгу смотрел на них, как бы вспоминая те времена, когда отец был еще жив. Он часто говорил, что что передаст их по наследству их с лерой сыну. Работал Влад в автомастерской, и как говорил начальник ремонтного цеха Олег Сергеевич или просто Сергеич, весёлый упитанный мужичок лет пятидесяти, что Влад механик от бога. Также Влад был солистом в рок-группе, которую сам создал со своими школьными друзьями. Для репетиций они арендовали небольшую студию. Позже Лира познакомилась с друзьями Влада и по совместительству участниками рок-группы. Дэн, темноволосый худощавый парень, был ритм-гитаристом группы. Егорёк, бас-гитарист, оказался смешливым невысоким парнишкой, почему-то всегда брившимся наголо с большим количеством татуировок. Ударником и клавишником оказались братья-близнецы Боря и Паша пухлые рыжие крепыши с такими же длинными, как у Влада волосами, только кучерявыми. Они нередко ссорились, но делали это так комично, что Лера еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Но больше всех Леру напрягала Марина, или, как звали её ребята, Мари, невысокая блондинка с короткой стрижкой, кукольным лицом, ярким макияжем и с кучей пирсинга и татуировок. Мари сразу с вызовом отнеслась к Лере, будто показывая то, что в этой компании ей не место. Как позже Лера узнала от Игоря, Мари была аранжировщицей в группе, а также она когда-то встречалась с Владом. Но из-за её стервозного характера Влад с ней расстался. Но наша Мари не из тех, кто просто так сдаётся. Доверительно поделился с Лерой Игорь: "Будь осторожна. Мари, конечно, девчонка неплохая, но во Влада влюблена как кошка и запросто может подстроить любую пакость. Но Лере было всё равно. Она знала, что её Владик любит только её. Тексты их песен были схожи с тематикой рок-группы Король и Шут. Лере не нравились все эти ведьмы, демоны, упыри, Вурдалаки и прочая нечисть. Но она понимала, что это очень важно для Влада, и всячески его поддерживала. Влад даже написал для неё песню. Как же там было: "Бежать не пытайся, и даже в бреду ты скажешь: "Останься, и я не уйду". Мать Леры Галина Владимировна, директор гимназии, была категорически против отношений дочери и панка, как она его называла. Отец же, Георгий Николаевич, работавший на тот момент судебным архивариусом, не стал влезать в отношения дочери. Он лишь посоветовал ей быть осторожней. А когда Лера и Влад решили жить вместе, Галина Владимировна, хоть и с недовольством, но всё же перестала докучать дочери своими нравоучениями. Так незаметно пролетело 3 года. Влад и Лера снимали неплохую двушку в центре. Лера оканчивала университет и подрабатывала фрилансером. Влад целыми днями пропадал на работе и репетициях. И на все обеспокоенные вопросы Лера его занятостью и связанным с ней здоровьем, он устало улыбался и говорил: "Это ничего, малыш, я справлюсь, ведь у меня есть ты". Было начало сентября. В тот день Влад был на работе. Когда позвонила Лера и радостным голосом сообщила, что беременна, он был очень счастлив, сказал, что вечером её ждёт сюрприз. Он собирался сделать ей предложение. Но в 9 вечера Влада всё ещё не было. Лера стала звонить ему, но в трубке раздавались лишь короткие гудки. Причувствуя чего-то нехорошего, медленно, но уверенно стала подкрадываться к ней. А в 10 Лере позвонила Валентина Васильевна, бабушка Влада, и заливаясь слезами, сказала, что Влад попал в аварию. Его увезли в больницу, прооперировали, и сейчас он в реанимации. Когда Лера, перепуганная и ничего не понимающая, влетела в больницу, там уже стояли все его друзья вместе с Мари. Куда ж без неё? Тут же на стуле сидел Сергеич с поникшей головой и крутил в руках кожаную кепку. "Где он?" сходу выпалила она. В реанимации, печально опустив голову, ответил ей Игорь. "К нему никого не пускают". Какой-то урод выскочил навстречку. Лобовое присоединился к разговору один из близнецов. Лера их плохо различала. Тут поднялся со стула Сергеич и приобнял за плечи Леру. "Крепись, дочка", произнёс он поникшим голосом. Врач сказал: "Открытая черепно-мозговая травма, шансы минимальные, но они есть". И тут в Лере стала нарастать дикая ярость. Она силой оттолкнула от себя Сергеича и с ненавистью уставилась на него. "Шансы? Шансы говорите?" как сумасшедшая закричала она. "Боитесь потерять лучшего механика вы?" кнула она пальцем в ошарашенного мужичка. Вы загружали его работой даже в выходные. Вы же видели, что он еле стоит на ногах, но у вас же всегда были важные клиенты, и кроме Влада у вас не было больше работников. А вы, резко развернулась она в сторону парней, какие вы на хрен друзья? После работы он как помешанный бежал на ваши репетиции. Группа они Да кому нужны ваши песни про чертей? Кто вас слушает? А ты, Лера, с нескрываемым презрением посмотрела на Мари. Всё мечтаешь заполучить его назад? Так послушай меня, коза драная, даже если Влад не выживет, я тебе его и мёртвого не отдам. Все стояли ошарашенные Лериной тирадой. Услышать это от обычно спокойной и рассудительной девушки для собравшихся было полным шоком. Игорь двинулся было вперед, пытаясь успокоить Леру, но ее было уже не остановить. От всего навалившегося ее несло все больше. Она отступила на шаг назад, обвела всех собравшихся тяжелым взглядом и четко, проговаривая каждое слово, произнесла «Изна». Как же я вас всех ненавижу. Будьте вы все прокляты. И тут она почувствовала, как туман застилает ей глаза и подкашиваются ноги. Когда Лира очнулась, то увидела себя лежащей в больничной палате. Возле лириной койки сидела заплаканная мама, а рядом стоял хмурый отец. Очнулась, вскрикнула Галина Владимировна, когда Лира открыла глаза. Как же ты нас напугала, доченька. Что же ты не сказала, что ждёшь ребёнка? Где он? переведя на мать взгляд, спросила Лира. Где Владик? Солнышко, тебе нельзя волноваться, испуганно отзвалась мама. Я спрашиваю, что с Владом? приподнимаясь с койки, опять спросила Лира. Ты только не волнуйся, замялась мама. Влада больше нет. Эти слова ножом полоснули по сердцу девушки, и она почувствовала, как в груди стало не хватать воздуха. Нет, нет, кричало всё у неё внутри, не желая признавать действительность. Мама, уйдите, тихо сказала она. Я хочу побыть одна. Но Лерочка попыталась возразить ей мать. Уйдите, крикнула Лера. Отец молча подошёл к матери и, взяв её за плечи, также молча вывел её из палаты. И тут Лера дала волю чувствам. Она не плакала, она выла, как раненная волчица, когда силы покинули её и в голове наступила пустота, Лера погрузилась в спасительное небытие. Проснулась она поздно ночью, когда в палате было совсем темно. Она лежала и думала: "Почему? За что? Как же ты мог уйти от меня сейчас, когда у нас будет малыш? Ты же обещал, что всё будет хорошо. Пожалуйста, не оставляй меня одну", шептала она в темноту. "Умоляю, останься со мной". На следующее утро к Лере пришла мама с целым пакетом продуктов и сказав, что сейчас ей нужно питаться за двоих, села на стул рядом с койкой Леры. И тут в палату зашёл доктор. В руках у него был букет белых лилий. "Здравствуйте, Лера", улыбнувшись, сказал он, протягивая Лере букет. "Как вы себя чувствуете?" Что это? Как громом поражённая, спросила Лера, только Влад дарил ей белые лилии. Кто-то для вас оставил в приёмном покое, улыбнулся доктор. Неужели это чья-то глупая жестокая шутка, подумала Лера. Лера пролежала в больнице 2 недели. Угроза выкидыша была очень серьёзной. На похоронах Влада она не была. Никто из его друзей с ней не связывался. Лишь только Валентина Васильевна позвонила Лере после похорон и сказала, что похороны прошли по-людски и чтобы Лера заходила к ней, когда захочет. Говорите о своей беременности, Лера ей не стала. Хватит со старушки волнений. Может быть, потом. Когда Лера с мамой заходили в бывшую когда-то их с Владом квартиру, у неё сжалось сердце. Как всё до боли напоминало ей о Владе. Родители предлагали ей переехать к ним, но Лера наотрез отказалась. Она должна была научиться строить свою жизнь заново. Посидев за чаем с мамой на кухне, Лера, проводив её домой, стала готовиться ко сну. Как только она зашла в спальню и включила свет, то замерла на месте. Подушка и одеяло со стороны, где спал Влад, были смяты и все в грязи. Испуганно на цыпочках Лира подошла ближе. У около кровати она заметила грязные следы от мужской обуви. Она посмотрела внимательнее на пол и только тут заметила, что следы тянулись от входной двери. Как она могла их не заметить? Подойдя опять к кровати, Лера мельком взглянула на тумбочку со стороны Влада. Там все в грязи лежали его часы. Она вскрикнула от ужаса, и тут зазвонил телефон. Лера дрожащими руками взяла мобильник и посмотрела на экран. Там высветилось номер неопределён. Дрожа от страха, она поднесла телефон к уху. Из телефона до неё донеслось глухое шипение, затем тихий голос прошептал: "Сказала, останься, и я не уйду". Лера в панике отбросила от себя телефон. Сергеич битый час ковырялся с машиной Борисова. Это был очень важный клиент, и его джип нужен был ему к завтрашнему дню. Был уже 11 часов вечера. Все работники разошлись по домам, и только он, как дурак, копошился здесь, вместо того, чтобы нянчиться дома со своей внучкой. Эх, сейчас бы Владика сюда, он бы в микро забрался. А задача надумал про себя Сергеич, осматривая ходовку стоявшего на подъёмнике джипа. Жалко, конечно, парня, золотые руки. И вдруг джип на подъёмнике зашатался, будто его кто-то раскачивал. Сергеич стал испуганно оглядываться вокруг. "Эй!" крикнул он. "Кому там делать нечего? Кто там с ума сходит? Поймаю, прибью, придурки!" И тут он увидел мужскую фигуру в чёрном грязном костюме. Лица Сергеич разглядеть не мог. Вдруг незнакомец схватился обеими руками закрепления подъемника и стал их раздвигать в разные стороны. И они поддались. Сергеич, не веря своим глазам, все-таки ринулся из-под джипа, но не успел. Тяжелый агрегат весом больше двух с половиной тонн, сорвавшись с подъемника, рухнул на него придавленный джипом, сергеевич хрипло дышал, захлёбываясь собственной кровью. Уже умирая, он успел заметить, как к нему приблизился мужчина в грязном костюме и присел на корточки, заглядывая в лицо сергеевича. И даже перед смертью тот готов был поклясться, что на него смотрело мёртвое лицо Влада. Лера не могла успокоиться. На следующий день после страшной находки она отправилась на кладбище к могиле Влада. Лера не знала, что она могла там обнаружить, просто чувствовала, что что-то не так. Подойдя к его могиле, она увидела надгробную плиту с портретом такого родного лица. Вся могила была завалена похоронными венками и уже увядшими завять цветами. Лера присела возле могилы и печально посмотрела на фото. Она вспоминала те дни, когда они были так счастливы. Лера не знала, сколько она просидела возле могилы Влада, только почувствовала, что озябла и ноги затекли. Она поднялась и, сказав на прощание: "Спи спокойно, любимый", направилась к выходу из кладбища. Выйдя из лифта и подходя к своей двери, Лера увидела, что перед дверью на коврике лежит что-то светлое. Дайдя поближе, Лира зажала рот руками, чтобы не закричать. На коврике перед дверью лежал букет белых лилий. Не помня себя от ужаса, Лира отшвырнула цветы ногой и залетела в квартиру. Как только она захлопнула дверь, в кармане куртки зазвонил телефон. Она судорожно стала шарить в кармане, пытаясь выудить его наружу. На экране опять высветилось номер неопределённый. Дрожащими руками она поднесла телефон к уху. Уже знакомый голос прошептал: "Первый". Быстро отключив телефон, Лера стиснула его в руках и разрывелась. Телефон зазвонил снова. Лера в ужасе взглянула на экран. Звонил Игорь. "Алло", пытаясь выровнять дыхание, сказала Лера, поднеся телефон к уху. "Привет". Услышала она голос Игоря. "Здравствуй, Игорь", ответила она. "Послушай, Лера", продолжил он упавшим голосом. "Я не знаю, нужно тебе это знать или нет, но вчера Сергеевич погиб. Говорят, несчастный случай, машиной придавило. Через 3 дня похороны. Может, придёшь? Не чужой ведь человек был". "Я подумаю", сухо ответила Лера и отключилась. На похоронах Олега Сергеевича было много народа пришли и сотрудники автосервиса, и благодарные клиенты, знавшие Сергеича как отличного мастера и как хорошего человека. Там же стояли все друзья Влада. Хоронили Сергеича в закрытом гробу. Возле гроба стояла убитая горем вдова. По обе стороны от неё стояли дочь и зять с маленькой девочкой на руках. Лера постояла в стороне за деревом, так и не решившись подойти ближе. Ей было стыдно смотреть в глаза вдове человека, которому она в сердцах высказала столько обидных слов. Постояв немного возле дерева, Лера развернулась и покинула кладбище. Дэн сидел в лодке посреди озера, опустив удочку в воду. Рыбалка была его извечным увлечением. Ну, кроме музыки, конечно. Дэн сидел в лодке посреди озера, опустив удочку в воду. Когда он сидел в лодке или просто на берегу и следил за поплавком, он мог спокойно подумать, разобраться в своих мыслях и чувствах. Когда много лет назад из семьи ушёл отец, оставив их с мамой буквально выживать, Денису было 15. Мама Дениса работала на тот момент санитаркой в районной больнице и получала гроши. И когда Денис узнал, что отец нашёл себе другую женщину и уходит от них с мамой, Он был в ярости. Тогда его очень поддержали друзья. И ещё рыбалка. Здесь он мог побыть наедине с самим собой и успокоиться. Прошли годы, а рыбалка так и осталась его лучшей психотерапией. И вот сейчас он так ушёл в свои мысли, что не замечал давно прыгающий поплавок. Хоть их было пятеро друзей, ну, плюс ещё Маринка. Но Влад был тем, кто мог объединить их, таких разных, и направить дружные усилия к достижению цели. Он был не просто солистом группы, Влад был их негласным лидером. А теперь, после смерти Влада, всё рушилось на глазах. Уже неделю не было репетиций. Все ходили угрюмые, а теперь ещё и Сергеевич. Он был профессионалом своего дела. Ну, не мог он не проверить, что джип хорошо закреплён на подъёмнике. Погружённый в тяжёлые раздумья, Денис вдруг ощутил, что лодка закачалась. Сначала не сильно, но потом она стала ходить буквально ходуном, схватившись за борта, чтобы не упасть в воду, Денис стал оглядываться вокруг и позади увидел две синие распухшие кисти рук, крепко вцепившиеся в корму лодки и с силой раскачивающие её. Замирая от страха, Денис, всё так же хватаясь за края лодки под пульс корме, и заглянул за неё. А тужеса у Дениса сковала всё тело. Из-под воды на него уставилась такое же распухшее и уже начинающее разлагаться Лицо Влада оно не выражало никаких эмоций, и только глаза, казавшиеся абсолютно белыми, в упор смотрели на Дениса. Ден закричал, и тут лодка перевернулась. Холодная вода сковала мышцы, но Денис, подгоняемый страхом, изо всех сил старался барахтаться, пытаясь плыть к берегу. Вдруг на лодыжках он почувствовал мёртвую хватку. И его потащили вниз, под воду. Уже под водой, брыкаясь и отбиваясь, что из силы, Денис взглянул вниз. Его крепко держал за ноги и упорно тащил вниз Влад, все так же уставившись на него мертвыми глазами. Легкие Дениса стали заполняться водой. Устав от бесполезной борьбы, он перестал сопротивляться, позволив мертвецу тащить его на дно. Уже теряя сознание, Денис с тоской подумал: "За что? За что, Влад?" Вечером, подойдя к двери и обнаружив возле неё букет белых лилий, Лера устало подобрала их и войдя домой, швырнула букет в мусорное ведро. Сегодня она была у гинеколога и на УЗИ. Ей сообщили, что у неё будет мальчик, сын. Влад так хотел сына. Хотел, когда тот вырастет, подарить ему фамильные часы. И тут Лера вздрогнула от неприятных воспоминаний. Эти часы всё ещё все в грязи, она тогда смохнула в ящик тумбочки и больше его не открывала. Войдя в зал, она отпустилась на диван, давая ногам отдохнуть. Когда усталость стала отступать, Лера стала размышлять и сопоставлять факты. Кому было выгодно так пугать и издеваться над ней? И все её размышления приводили Леру только к одному человеку Марине. Тут опять зазвонил телефон. Лера взяла трубку. Номер неопределён. В телефоне опять раздалось шипение, а после всё тот же жуткий шёпот. Второй. И телефон отключился. Лера, как ошпаренная, соскочила с дивана. Ну всё, с неё хватит. Она стала набирать номер Марины. Алло. Услышала Лира её голос, но только он был каким-то убитым. "Это всё ты?" вместо приветствия выпалило Лера. "И тебе привет". Унылым голосом ответила Марина. "Что я? Ты подстраиваешь все эти гадости?" кричала в трубку Лера. "Эти цветы, жуткий шопот по телефону. Послушай меня внимательно, Мари. Если ты продолжишь эту травлю, я обращусь в полицию. Я понятия не имею, о чём ты говоришь, всё так же спокойно ответила Марина. Но сейчас ты послушай меня. Сегодня днём Денна вытащили из озера Мёртвом. Вчера вечером он уехал на рыбалку, а сегодня его тело нашли рыбаки у берега. Я потеряла друга. — А ты звонишь и обвиняешь меня в какой-то ереси. Если у тебя начались приступы навязчивого бреда, то советую обратиться к психиатру. И сбросила вызов. Лера опять опустилась на диван. Она запуталась. Если это не Марина, то кто? Кто может быть столь жестоким? В памяти начали всплывать события. Смерть Сергеевича. Первый. Дэн. Второй. До Леры наконец-то стало доходить, что всё это не шутки. Кто-то целенаправленно убивает людей, и эти смерти напрямую связаны с ней. Близнецы Паша и Боря сидели в маленькой музыкальной студии. Они только что вернулись с похорон Дэна. Посидев немного на поминках, они, прихватив с собой пару бутылок водки, направились именно сюда. Боря уже изрядно поддатый монотонно стучал по барабанам. Паша стоял возле окна и смотрел на вечерний город, на который медленно опускались сумерки. Да прекрати ты стучать, не выдержал Пашка. И так тошно. Слушай, Паш, пьяным голосом протянул Боря. Что такое происходит-то? Сначала Влад, затем Сергеич, потом Ден, Будто смерть играет с нами в какую-то игру. Вот только давай без мистики, — недовольно буркнул Пашка, — заканчивал бы ты ТВ-3 смотреть, а то совсем башкой поедешь. И на водку не налегай, я тебя потом с пятого этажа к такси тащить не буду. Но ведь все одно к одному, — пьяно икнув, не унимался Боря, — смерти эти, словно косит костлявая нас по очереди. — Это просто стечение обстоятельств, — спокойно ответил ему брат. — Влад погиб в аварии. Знаешь, сколько их происходит в мире каждую минуту? Сергеич просто устал, вымотался на работе, вот и не досмотрел. А Дэн в последнее время вообще непонятным был, как будто в себя весь ушел. Хрен его знает, что у него в башке было. Он и так после ухода бати кукухой сдвинулся. Его только Влад на плаву и держал. А уж после его смерти Паша обреченно махнул рукой, продолжая смотреть в окно. Может, и сам в воду сиганул, а там ноги с удорогой свело, вот и потонул. Так что никакой чертовщины здесь нет. Вдруг хлопнула входная дверь, и Паша учуял запах мертвичины. Не понял. Он стал медленно поворачиваться в сторону брата. Это что, какие-то суки на мертвую крысу подбросили? да говорить он не успел так как увидел застывшее в удивлении глаза брата, а из груди у него торчала рука. Но это была рука не живого человека, это была костлявая кисть, сжатая в кулак. Она резко вдруг исчезла из груди брата, словно кто-торванул её назад, и Боря, харкая кровью, рухнул на пол лицом вниз. Ошарашенный увиденным, Паша хотел броситься к брату, Но риска остановился, из тени вышел мертвец. Он уже изрядно разложился, поэтому на расстоянии Паша не мог разглядеть его лица. Мертвец поднял правую руку, которая была вся в крови со свисающими остатками гнилой плоти и будто бы в недоумении посмотрел на неё. Видимо, когда он пробивал грудь Бори, мёртвая плоть не удержалась на кости и сползла с неё. Затем он резко отодрал болтающуюся на руке гниль, отбросил её в сторону и двинулся на Пашу. Павел стал отступать к окну и шарить вокруг руками, пытаясь ухватить хоть что-нибудь для обороны. Но по мере приближения мертвеца к Паше, тот стал понемногу узнавать в нём знакомые черты. Влад взорвалось в голове у Паши, и он замер, наткнувшись копчиком на подоконник, Влад медленно приблизился к нему, и в нос Павла ударил просто непереносимый смрад гниющей плоти, но он стойко смотрел в мёртвые глаза бывшего когда-то живым друга. Тот остановился от Павла в двух шагах и медленно, словно через силу, пытаясь заставить работать уже почти сгнившие голосовые связки, заговорил: "Прости". «Так надо! Это для нее!» Затем он схватил Павла за грудки и с неимоверной силой швырнул его в окно. Стекло со звоном разлетелось, и тело Павла рухнуло на асфальт. Возвращаясь поздним вечером домой, Лера, увидев на пороге очередной букет, остановилась на мгновение возле двери, затем развернулась и... И пошла обратно в сторону лифта. Она сидела в парке на скамейке уже час, уставившись в пустоту. Вдруг опять зазвонил телефон. Лера вздрогнула, достала его из сумки и посмотрела на экран. Номер неопределён. Она сбросила вызов и закинула телефон обратно в сумку. Из неё донёсся сигнал о принятом сообщении. Лера ожидала от заказчика очередной статьи гонорар, поэтому достала телефон. При взгляде на экран её затрясло. 3, 4 высветилось на нём. Это был предел, предел всему. Теперь она точно решила звонить в полицию, и только она собралась набрать 02, как телефон ожил. Звонил Игорь. "Зачем ты это делаешь?" услышала она в телефоне голос Игоря. "Скажи мне, Лера, зачем?" Что я делаю? Уже совсем ничего не понимаю, спросила она в ответ. Это ты наняла киллера? Это ты убираешь всех нас одного за другим? Ты сошёл с ума? закричала Лера. Нет, Лера, я как раз в здравом уме и не утратил способность сопоставлять некоторые факты. В больнице ты проклинала всех нас. Потом все, кто там был, начали умирать. Ну вот что я тебе скажу. Если смерти Сергеевича и Дэна можно было свалить на несчастный случай, то смерть близнецов — это чистое убийство. «Близнецов?» — Лера как ошпаренная соскочила со скамейки. «Не строй из себя невинную овечку!» — ухмыльнулся в ответ Игорь. «Что, облажался твой дружок? Не смог сделать все по-тихому? Топорная работа! Завтра меня вызывают к следователю. Прости, Лера!» Но я обязан буду поделиться с ним своими соображениями. Эх, Лера, вдруг добавил он. А ведь я тебя любил. Когда ты с Владом вошла первый раз к нам в студию, я с того дня спать не мог и завидовал Владу по чёрному. Кто же знал, что ты окажешься такой дрянью. И тут Лера не выдержала и захлёбываясь слезами, рассказала Игорю всё. Про грязные следы в спальной комнате и у двери, про часы, цветы, шепот, ведущий отсчет, и даже про свою беременность. Игорь слушал, не перебивая, затем серьезно сказал. — Если все, что ты говоришь, правда, значит, действует какой-то маньяк. И если мои предположения верны, то в опасности я, Мари и, может быть, даже ты. Ты где сейчас? — В парке возле дома. — В парке. Продолжая всхлипывать, ответила Лера. «Что ты там делаешь в такое время?» – поразился Игорь. «Сижу на скамейке и боюсь идти домой. Там эти цветы!» «Ясно!» – строго сказал Игорь. «Тебе одной сейчас оставаться опасно. Давай езжай ко мне. Адрес помнишь?» «Да!» – чуть слышно ответила Лера. «Тогда жду!» – быстро сказал Игорь и отключился. Лира вызвала такси и поехала к Игорю. Он жил на окраине города в рабочем общежитии. Когда Лира поднялась к нему на этаж и постучала в дверь, никто не открыл. Она постучала ещё раз, а после толкнула её. Дверь поддалась. Не успев войти, Лира почувствовала жуткий запах. В маленьком коридорчике было темно, дальше в комнате тоже. И Игорь тихо позвала. Нащупав выключатель, она щёлкнула им, но свет не загорелся. И тут она услышала из комнаты какой-то шум. Пробираясь на ощупь в комнате, Лира ощутила, что вонь становится невыносимой. На пороге комнаты она замерла, как вкопанная. В свете большого окна, освещённого фонарями с улицы, Лера увидела Игоря в полуподвешенном состоянии. Он хрипел и махал ногами, пытаясь найти опору, схватившись руками за что-то на шее. Приблизившись, Лера увидела тонкий ремень, обвивший шею Игоря, и позади него тёмную фигуру, затягивающую этот ремень на его шее. Не теряя ни минуты и напрочь забыв о чувстве самосохранения, Лера бросилась к Игорю, но тот уже перестал сопротивляться. В мгновение его пронзила судорога, и он повис на удавке. Лера в ужасе посмотрела на тёмную фигуру. Незнакомец отпустил ремень, и тело Игоря рухнуло на пол. Фигура двинулась в сторону Леры. "Не подходи!" крикнула Лера, вытягивая вперёд руку. Незнакомец замер на месте и вдруг, указывая на себя в темноте пальцем, тяжело заговорил: Влад. Не ври, Влад умер, крикнула она ему. Фисташковое мороженое, натужно проговорил он в ответ. Только она знала, что Влад любит фисташковое мороженое. Это была их тайна. Только никому не говори об этом, пацаны не поймут. Настоящий мужик должен любить пиво или что-нибудь покрепче. Смеясь, говорил он ей когда-то. И тут Лера, влекомая неизвестным чувством, сама приблизилась к нему. Перед ней стоял полуразложившийся мертвец в грязном рваном костюме, и пусть разложение было уже очень сильным, и правый глаз уже вытек из глазницы, но Лера даже в таком виде узнала бы его любовь всей её жизни. Слёзы сами собой покатились у неё из глаз. "Ну как?" не веря своим глазам, прошептала Лера. "Сказала: "Останься". Леру пробрала дрожь, но, собравшись силами, она спросила: "Зачем? Зачем ты убиваешь своих друзей?" "Больше не друзья. Только ты. Я защищаю тебя". «Не нужна мне такая защита!» — закричала Лера. «Я не остановлюсь. Осталась одна, шестая». И Лера с ужасом осознала, что он говорит о Марине. «Не тронь ее!» — уже ничего не боясь, вспылила Лера. «Не могу. Я должен. Потом, вместе, навсегда». «Ты, я и наш ребенок. Семья!» К Лере пришло четкое осознание того, что он действительно не остановится, а значит, Марина в опасности. Закончить все должна Лера именно сейчас. Но как? И она решилась. «Хочешь остаться здесь со мной? Хочешь семью?» Глядя ему прямо в глаза. «Да!» Он утвердительно закивал головой. — Хорошо, я останусь с тобой. Влад подался было вперед, но она жестом остановила его. — Я останусь с тобой, но на моих условиях. Он стоял, не шевелясь, наклонив голову на бок, будто внимательно слушая. — В городе мы не останемся. Ты, я и наш сын будем жить за городом, у родителей на даче. Надеюсь, ты помнишь, где это? — Сын. Мой сын. Протянул Влад, видимо, обрадованный этой новостью. "Да", продолжила Лера. "У нас будет сын. Я сейчас еду туда. Ты отправляешься за мной. Сейчас". "Шестая. Я должен", ответил Влад. "Потом вместе, потом семья". "Нет, сейчас!" крикнула ему в лицо Лера. И запомни, если тебя не будет там через 2 дня, я буду считать, что мы тебе не нужны, и ты нас бросил. Тогда я оболью себя бензином и подожгу, и не будет у тебя ни семьи, ни сына. Ничего не будет. Я не сделаю этого. Прохрипел он и опять двинулся к лере. А ты проверь, выпалила она, и резко развернувшись, пуля выскочила из комнаты. Пробежав в квартал, Лера вызвала такси и, уже сидя в машине, набрала номер Марины. — Ну что тебе еще? — услышала Лера недовольный голос. — Послушай, Марина, — быстро заговорила Лера, — только не перебивай. Сиди дома, запрись на все замки. И никому, слышишь, никому не открывай дверь. Поверь мне, так надо. — А-а-а! — язвительно ответила Марина. — Опять твои глюки? Или нет? Постой. «Игорек говорил мне, что все смерти вокруг нас как-то связаны с тобой. Это не ты ли, подруга, сошла с ума и всех мочишь, а сейчас испугалась сама себя и по доброте душевно и решила меня предупредить?» «Думай, что хочешь», — не стала оправдываться Лера. «Но умоляю тебя, запрись и не выходи из дома, пока я не позвоню». «Окей», — как-то равнодушно ответила та. «Я тут все равно решила уйти в небольшой запой». Бухла жрачки набрала. Небольшой для меня это как минимум дня на три. А когда я пьяная, мне все пофигу. Я и так никому не открываю. Но когда я пропьюсь и просплюсь, я иду к полицаям. И тебе, подруга, лучше придумать себе хоть какое-то оправдание тому безумию, что сейчас творится. Сказав это, Марина отключилась. Лера облегченно вздохнула. Она знала, что Марина снимает однокомнатную квартиру на пятом этаже, и хотя внутри, по словам Влада, всё было довольно простенько, но хозяева заботились о том, чтобы вставить бронированную входную дверь. Для чего это им было нужно, непонятно, но сейчас этот факт успокаивал Леру. Пока Лера разговаривала по телефону с Мариной, сидя на заднем сиденье, таксист, седоватый сухонький мужичок, периодически посматривал на нее через зеркало заднего вида. Как только Лера окончила разговор, он участливо спросил. — Дочка, у тебя что-то случилось? Может, тебя не за город, а в полицию отвезти? Лера устало взглянула на него и сказала. — Нет, спасибо. Отвезите меня по указанному адресу. Зайдя в дом, Лера немедленно занялась подготовкой задуманного. На даче родителей Леры было проведено электричество, но на всякий пожарный отец купил бензиновый генератор и держал на даче пару канистр с бензином. Затопив русскую печь, гордость её мамы, которая лично следила за её постройкой, и прогрев дом, Лера пошла в гараж и взяла полную канистру. В доме она перелила бензин в алюминиевое ведро, и поставила его за диван. Затем, взяв у печи зажигалку и положив её в карман, села на диван и стала ждать. Она ждала почти двое суток, лишь изредка подбрасывая поленья в печь, чтобы не замёрзнуть. И когда уже за полночь на крыльце дома послышались тяжёлые шаги, Лера вся напряглась, отложила в сторону игрушку и поднялась с дивана. Первое, что она сделала, Эта отодвинула защёлки на окне в комнате и проверила в кармане зажигалку. Та была на месте. Теперь отступать было нельзя. Дверь в дом распахнулась, и в неё вошёл Влад. Теперь его просто невозможно было узнать из-за сильного разложения, но всё-таки это был он. Перешагнув порог, Влад немного постоял, а после двинулся в сторону Леры. Та не теряя ни минуты, схватила ведро с бензином. Влад опять остановился. Не надо. Я же пришёл, прохрипел он. А это не для меня, выпалила Лера и вылила бензин на него. Вместе семья. Оптикая горячей жидкостью, хрипел Влад. Прости, родной, с грустью ответила Лера. Но мёртвое должно оставаться мёртвым. И выхватила из кармана зажигалку. Чиркнув зажигалкой, она кинула её во Влада. Тот тут же вспыхнул как факел, но как будто не замечая этого, пошёл к ней. Лера развернулась и побежала в сторону окна. Распахнув его, она быстро выпрыгнула на улицу и побежала, что есть сил. Уже отбежав на приличное расстояние, она обернулась и посмотрела в сторону дома. Пожар уже охватил практически весь дом, и Лере почудилось, что возле окна, залитого пламенем, стоял Влад и смотрел на неё. "Спи спокойно, любимый", прошептала Лера. Добравшись до города, Лера тут же позвонила Марине и договорилась о встрече. Когда она постучала в дверь условным стуком, та открыла ей в домашнем халате, вся взъерошенная и дыша перегаром, но трезвая. Но ну и ведоко у тебя при свиснула Марина, пропуская Леру в квартиру. Гляжу, ночка у тебя была ещё та. Войдя на кухню, Лера заметила, что там было на удивление чисто: ни пустых бутылок, ни грязной посуды и абсолютно чистые полы. Заметив отаропилость Леры, Марина спокойно произнесла: "Не люблю грязи. Странно, да?" И тут же добавила: "Про Игорька слышала?" Не слышала, а видела, — устала, — сказала Лера, опускаясь на стул. Марина, ставившая чайник, резко обернулась. — Рассказывай, — коротко сказала она, садясь напротив Леры. И Лера рассказала ей все. Марина слушала внимательно, не перебивая. Когда Лера закончила, Марина резко выдохнула и сказала. — Ну ты, подруга, и бестселлер выдала. Мне от твоего рассказа... В моём состоянии точно неделю жуть всякая сница будет или белка придёт. Потом задумчиво помолчала и продолжила: "Ну, допустим, я тебе верю. Только ты больше никому об этом не рассказывай, а то рожать будешь в психушке". Так они и подружились. Маринка оказалась классной девчонкой, хоть и со своими тараканами в голове, но очень весёлой и преданной подругой. Она поддерживала Леру всю беременность и когда Леру выписывали с сыном из роддома, встречала её вместе с родителями. Данилка родился настоящим богатырём, 4 200. Он был спокойным малышом и не доставлял Лере много хлопот. Со дня выписки из роддома прошёл месяц. Лера, прикрыв дверь спальни, укладывала Данилку спать. На кухне вовсю хозяйничала Маринка, готовя ужин. Когда малыш уже уснул, Лира услышала, как тихо хлопнула входная дверь, и тут же подумала: "Блин, я же 2 дня мусор не выносила. Видно, эта чистюля заметила и пошла сама выносить. Сейчас будет лекция на тему: у тебя маленький ребёнок, а ты антисанитарию разводишь". И тут заработала вибрация на телефоне. Лира, не глядя на экран и думая, что звонит как обычно мама, поднесла его к уху. Из телефона послышалось глухое шипение и тихий шёпот. Шестая. И тут на кухне дико закричала Мавина.